сказала Нета, отрезая усохшую ветку с куста. «Я знаю, что они любят квашеную капусту. А еще петь любят, но певцы из них так себе». «Правда?» «Ага, как-то раз слыхала, но не помню где. А, еще они любят играть на аккордеоне и плясать польку». «Ты когда-нибудь знавала поляка лично?» «Что-то не припомню». «Нет». «А если и да, то я о том не знала. А что?» «Да нет, просто так. Ну ладно, до скорого». Нетта глядела, как Сьюки, не спеша, словно во сне, уходит в дом. То розовые туфли, то вот это. Нетта забеспокоилась. «Может, все из-за гриппа?» «Но Сьюки явно сама не своя».